ЧАСТЬ 2. ПРИЗРАЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. ГЛАВА 11. 29 АПРЕЛЯ. 7 часов 5 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Ли Штат Калифорния. Что такое еще один поселок призрак в этих горах? Дженна сидела на заднем сиденье военной машины вместе с Никко. Лайка часто дышала...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 Заняла совсем мало времени. Дженна перевела взгляд на желтую вывеску ресторана Унайсли, предлагающего по специальной цене завтраки, которые так и не будут никому поданы. Чуть дальше, перед информационным центром комиссии «Озеро Мона» и книжным магазином, по-прежнему трепетал американский флаг, но поселок был наглухо закрыт. «Разрешат ли жителям когда-либо вернуться сюда?»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 Выскочив из машины, Нико бросился к ветерану Рейнджеру, который стиснул его в крепких объятиях. Конечно, это было серьезным нарушением дисциплины, однако с Биллом лайков всегда вела себя так, и тот это только приветствовал. Впрочем, убила было три своих собаки. Подойдя к рейнджеру, Дженна тепло его обняла. Рада вас видеть. Я тоже малыш. По слухам у тебя выдались два насыщенных дня.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 На тот случай, если ваша добыча проскользнула мимо невидимой. Также я скачал записи с веб-камер вокруг перевала Тиога со стороны Йосемита и шоссе номер 395. То есть это должно перекрыть всю зону к югу от озера, — объяснила Драйку Дженна. Сержант-комендор удовлетворенно кивнул. Кроу поручил управлению шерифа в Бриджпорте прочесать дороги к северу.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 и машина быстро промелькнула по шоссе. «Семьдесят или даже восемьдесят миль в час», — прикинул Билл. «Модель и цвет распространенные», — скептически заметил Дрейк. «Может быть, кто-то просто спешил домой?» «Да, но посмотрите на эту Toyota, когда она проезжает мимо встречной машины». Отмотав видеозапись назад, Дженна включила ее в замедленном режиме «кадр за кадром».